на которые надо было отвечать. Комната, в которую поместили Николеньку, была сыра, и он стал кашлять. Алпатыч приехал в Ярославль с отчетами о делах и с предложениями и советами переехать в Москву в Сдвиженский дом, который остался целый, и требовал только небольших починок. Жизнь не останавливалась, и надо было жить».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 и делала распоряжение и приготовления для своего переезда в Москву. Наташа оставалась одна, и с тех пор, как княжна Марья стала заниматься приготовлениями к отъезду, избегала и ее. Княжна Марья предложила графине отпустить с собой Наташу в Москву, и мать и отец радостно согласились на это предложение –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 Быстро и неосторожно, с испуганным, незанятым ею выражением лица, в комнату вошла горничная Дуняша. Пожалуйста, к папаше скорее, сказала Дуняша, с особенным и оживленным выражением Несчастье, а Петре Ильиче. Письмо, всхлипнув, проговорила она.